Глава десятая Если военные вместо светошумовых гранат просто открыли огонь на поражение, на этом бы все и закончилось. Но солдаты действовали по каким-то своим директивам, а Артём наблюдал за развернувшейся безобразной битвой. Он успел спрятаться за стену лестницы, заткнуть уши и открыть рот. Даже так от череды громких взрывов выпал из реальности на несколько мгновений. Чуть придя в себя, выглянул из-за лестницы, чтобы увидеть начало штурма. «Всем лежать, суки! Руки за...» Закричали штурмовики, но были прерваны. В следующий момент из-под купола вылетела мерцающая бордовая сеть. Игнорируя экипировку, светящиеся нити прошли сквозь композитные материалы защиты, захлестнули и стянули вместе трех бойцов. Холл института огласили истошные вопли людей, испытывающих какие-то запредельные муки. Артём впервые слышал, чтобы люди так кричали. Остальные оперативники в ответ немедленно открыли огонь на поражение, параллельно с этим окружая купол полукольцом. Бесполезно. Люди внутри защитной техники стояли невредимы. В этот момент из коридора левого крыла в спину грабителям вышла еще одна группа спецназа. Пару штурмовиков сходу открыла огонь по куполу из-за угла, остальные рассредоточились, занимая удобные позиции и отрезая путь к отступлению. Несмотря на бесполезность, силовики продолжали концентрировать плотный огонь на защитной технике. Скорее всего, впервые столкнувшись с подобным, они не могли принять нужное решение, ведь происходящее рвало все шаблоны боевого опыта. Артём отвлекся от происходящего и только осознал, что потерял концентрацию на технике, его невидимость рассеялась. От обнаружения спасло приглушенное освещение скрытой позиции. В это время зажатые преступники сделали свой ход. В сторону зашедших со спины солдат вырвалась струя жидкого пламени. Задев нескольких бойцов, она мгновенно подавила огонь из оружия, и заставило людей отступить. Среди какофонии звуков раздались новые крики людей, испытывающих тяжелые муки. Товарищи, задетых огненным навыком, оттащили в коридор и пытались подавить пламя. Жидкий огонь густой смолой покрыл отделку помещения. Штурмовики у входа также перешли к оступлению. Первоначальный план не что они окажутся в обороне. Текущая позиция являлась опрометчивой. Тройка несчастных, тянутые алой сетью, остались на полу. Они уже не кричали, сров голосовые связки от перенапряжения. Но по судорожным конвульсиям и видимым элемента малой нити можно было догадаться, что безжалостная техника все еще истязает несчастных. Два человека попытались забрать товарища. По бойцам мазнул ледяной луч, но повреждения оказались недостаточными и люди смогли скрыться. Разгорающийся от жидкого пламени огонь вынудил всю группу, зашедшую с тыла, отойти обратно в коридор. А отправленный следом фаербол окончательно подавил и заставил отступить. У грабителей появилось короткое время для передышки. Но следовало уходить. Огонь в холле начинал распространяться по стенам. С немалым удивлением Артём увидел, как от пламени оплывает керамическая облицовка стены, а за ней металлический профиль. «Пошли нахуй, федералы, вместе со своими пуколками! закричал Джак. Парень выбежал из-под купола и заметался по холлу. Сен! Куда эти мудаки дели его? провалить валить!» Оглядываясь по сторонам в поисках товарища, зашел в комнату видеонаблюдения. где и увидел бесчувственного парня. Артем не стал прятать далеко айтишника. Закинув все еще бессознательного человека на плечо, боевик вернулся в холл. Пока Джак вытаскивал айтишника, лидер отряда, осторожно вытягивая руку через барьер защитной техники, выбросил на улицу несколько дымовых гранат. Неудавшиеся штурмовики, из тех, что остались на ногах, оступили из зоны видимости. Стрельба временно стихла. Кол, выпускай гусей вперед. отдал не совсем понятное распоряжение Влад. «Пускай мелькают у выхода как можно дольше». Кол замер, сконцентрировавшись, после чего перед ним материализовались копии членов отряда. Если приглядеться, иллюзии выглядели немного размытыми, но в горячкий боя вряд ли кто-то увидит разницу. Послушные кукловоду копии двинулись к главному входу. «Амина, веди к ближайшему окну на противоположную сторону», продолжал раздавать распоряжение мужчина. «Выйдем и скроемся, пока гуси отвлекают. Они не должны были успеть оцепить здание». Артем услышал непривычное имя и понял, что обращаются к женщине. Взглянув на нее, удивился. Внешность бывшей Аллы менялась на глазах, черты лица молодели, а каштанового цвета волосы стремительно темнели. Научную сотрудницу среднего роста подменила молодая женщина с непримечательным лицом. Возможно, от громкой перестрелки, заставшего расплох, она потеряла контроль над атрибутом, и образ вернулся к натуральному. Ее атрибут, идеальный для внедрения и шпионажа, вызывал любопытство. Влад использовал еще одно явление и бросил фаербол в коридор, где скрылась вторая штурмовая группа. После этого все грабители двинулись в другое крыло здания. Начинающие тускнеть купол защиты забирать не стали. Похоже, это также было одноразовой техникой. В это время у главного хода снова захлопали выстрелы. Иллюзии выполняли свою работу. Ему следовало решить, куда уносить ноги. Глаза уже щипало, а дыхание перехватывало от едкого дыма. Многочисленные очаги огня в холле начинали перерастать полноценный пожар. Недолго думаем, восстановил покров и двинулся за группой террористов. Те ушли недалеко, вскрыли двери одной из лабораторий и прошли внутрь. Окно было защищено решеткой, но несколько ударов ногой в армейских ботинках высадили металлоконструкцию. Один за другим компания отчаянных людей выпрыгнули из института в душный сумрак летней ночи. Где-то из-за угла здания мелькали тревожные красно-синие вспышки проблесковых маячков. Слышался приближающийся вой сирена. Четверо айтишника по-прежнему нёс джак. Не сговариваясь, рванули через дорогу к жилым пятиэтажкам в надежде затеряться среди них от погони. Артём двигался чуть в отдалении, опасаясь поймать случайную пулю, предназначенную для беглецов. Отряд уже почти пересёк безлюдную дорогу, когда сзади у за угла института раздались крики, а вслед за ними стрельба. Засвистели пули, беглецы ускорились. Вскрикнув, кол начал завалиться вперед. Его подхватил Влад. Обернувшись в сторону стрелявших, Он достал из кармана очередную горошину явления и вытянул руку в сторону противника. Пространство диаметров пару десятков метров накрыл зеленый туман, отрезая таким образом беглецов. Послышался кашель хрип и ругань людей. Наконец они скрылись за углом здания, оглянувшись в последний раз на здание института, что потихоньку занималось огнем, Артём проследовал вслед. Что, сука, довольно? Как только беглецы достигли номинальной безопасности, Джак не замедлил вызвериться на девушку. «Как тебе твой безопасный план?» Они проследовали еще вдоль нескольких домов и, наконец, остановились, уложив раненого укола на лавку, скрытую в густой листве. «Будет жить», — успокаивающе сказал Влад, осматривая огнестрельное ранение на спине, после чего уже достал знакомый будто зелья. «Не лей на рану, надо будет еще пулю доставать», — поправил его действие Джак, снимающий с плеча приходящего в сознание айтишника. Осмотрев того, боевик продолжил выражать свое недовольство. «Сколько раз я говорил, нахуй надо связываться с федералами. Чистили бы аномалии, спокойно бед не знали. Я понимаю, какой головой ты думал, когда эта шлюха подвалила со своим гениальным предложением». «Джак, уймись», — схватил его за рукав Улад. В следующий момент боевик рванул руку из схватки лидера с такой силой, что тот едва не упал. «Я тебя предупреждаю, командирчик». Джак, оказавшийся на предельном уровне бешенства, перевел взгляд на молодую женщину. «И тебя, крыса! Не дай бог, сани не выкрабкаются. Я клянусь, спущусь с тебя в шкуру живьём и буду наблюдать, как ты пытаешься сменить личину без нее. Раньше Артём считал этого человека просто задиристым говорном, но, отметив мгновенную реакцию и правильное решение во время схватки, оценил как отличного боевика. Почти все первые действия в начале атаки, спасшие группы от мгновенного захвата силовиками, были его работой. Хоть источником большинства техник были явления, но это не отменяло первостатейного чувства боевого игрока. Похоже, понимали это и Влад Самины. Оба мгновенно напряглись. Женщина не выдержала морального давления, отчётливо продемонстрировав страх через маску спокойствия. Мысленно Артём понадеялся, что этот парень никогда не узнает истинный источник их проблем. «Хватит, Джак, все закончилось», — скинул руки в примиряющем жесте лидер группы. «Ничего с Аней не будет, но нам надо двигаться». И правда, ночной город то и дело оглашался звуками сирен, их будут искать. Осознав это, боевик наконец умерил свою ярость. Группа двинулась дальше. Артём прекратил слежку. Хоть и не так, как рассчитывал, но свои цели достиг. Первоначально был уверен, что игроки не смогут противостоять спецназу и сбегут благодаря навыкам и атрибутам. Таким образом, он заставит цепиться госструктуры с этой группой неизвестных Сдаваться такие точно бы не стали. Сколько за их плечами трупов, остается только догадываться. Вспомнив схватку в холле медицинского института, Артём помнил, что стал заложником стереотипов, навязанных патриотическими СМИ. Государство культивировало образ спецназа как неких таинственных и непобедимых суперсолдат для поддержки уважения среди граждан страны. Вопреки его ожиданиям, произошла бойня. Военные потерпели сокрушительное поражение. Неповоротливая военная госмашина не успела адаптироваться и подготовить своих бойцов к новым реалиям. Участники группы еще не развили свои атрибуты в достаточной степени. Источником почти всех примененных техник стали расходуемые явления. Их мощь действительно поражала, особенно впечатлил защитный купол, спасший от светошумовых гранат и огнестрельного оружия, а также струя жидкого пламени. До сих пор помнил, как оплывали керамика и металл от ее воздействия. Такой навык, вероятно, станет фатальным и для бронетехники. Неудивительно, что солдаты, лишённые ресурсов системы, оказались не готовы и бессильно противостоять подобным атакам. В любом случае, приключениями в городе был сыт по горло. Отдалил угрозу раскрытия в неопределённое будущее и пока соваться в подобной заварухе не желал абсолютно. Сейчас Артём был солидарен с Жагом, не желавшим иметь дело с государством. После этого переполоха о каких-то анализах никому не нужного человека из поселка не должны вспоминать, хотя бы временно. У силовой госструктуры после такой плеухи забот будет навалом, и вряд ли на него падет хоть тень подозрений в случившемся. Помимо этого он разжился некоторой добычей, на случай чего будет решать проблему по мере их поступления. Под такие рассуждения шел к УАЗику, который еще вчера отогнал подальше от исследовательского института. Добравшись, завалился спать прямо в машине. Ехать сейчас домой и ловить на лицо какой-нибудь план-перехват совершенно не хотелось. Проснувшись утром, парень сел за руль, и в автомобильные потоки утренних трудогольников. По пути слушал новости на радио. Без удивления первым сообщением услышала о перестрелке ночью с неизвестными у Института медицины и биологии Ингена. Интересный момент. Пресс-служба не дала четких комментариев. По поводу поимки преступников не подтвердила, но и не опровергла. Успех ночных поисков преступников не верилось. Скорее всего, оглашать факт провальной операции по захвату просто не захотели. Особенно на фоне того, что институт изрядно так выгорел, остановить пожар смогли с большим трудом, когда пострадали уже несколько этажей. Артёму можно было и не напрягаться с возней в лаборатории анализов. На время деятельность научного предприятия полностью остановлена. В дальнейшем будет решаться вопрос о целесообразности восстановления здания или переезда в другое. Учитывая, что те ребята выкрали жесткие диски с результатами исследований, процесс восстановления и возобновления программы точно будет не быстрым. Скорее всего, этим займется другой ней. Он взглянул на записную книжку, оставленную каким-то ученым в одной из лабораторий. Да, с получением информации в целом вышел облом. Приехав домой, в первую очередь, внимательно исследовал окружающее пространство из-за опасений перед куклами. Хотя это нисколько не отменяло радости возвращения в родные стены. Последние дни вышли весьма нервными, утомительными и опасными. По приезду ни о чем и думать не хотелось, кроме бани, плотного завтрака и хорошего отдыха. Распаренный и сыт, и через два часа он лежал на диване. Наконец, любопытно дало о себе знать. Артём достал из пространственного кармана все, что успел вытащить из двух дней за эти долгие два дня приключений. Зелет ложил назад, потом посмотрит. В первую очередь подсчитал слёзы характеристик, найденные в соматической лаборатории. К сожалению, было совсем немного, шесть штук, точнее пять. У одной, наверное, в ходе экспериментов на корпус нанесли надрезы, предмет утратил свечение и перестал опознаваться системой. оставшийся по одной на каждую характеристику такой недостаток был оправдан слезы стали сверх редким товаром когда прекратили выпадать в осколках настал черед добычи из металлургического института поднял перед глазами крупный предмет размером чуть меньше куриного яйца именно он вызвал большой интерес как у серьезных людей так и у артема далеко эволюции искусственно принуждает выбранную характеристику обрести бонусный эффект Еще один бонусный эффект — это хорошо, но заинтересовало в первую очередь название. Артём уже проходил эволюцию один раз, когда все характеристики достигли порогового значения и получили этот самый бонусный эффект. Здесь и вставал вопрос, можно ли с помощью этих артефактов пройти вторую эволюцию, не набирая все характеристики до неподъёмных 25 единиц. Над этим вопросом предстояло подумать. Отвлёкшись от самого важного приобретения, глядел оставшиеся. В основном это были семена навыков и пара атрибутов. Навскидку, во всем этом барахле не было особо дорогих. Явлений тоже не нашлось. Почему прицениться на Уксоне. Ну и последнее. Блокнот неизвестного научного работника из лаборатории соматики. Что-то особенно важное узнать из него надежд не было, но любопытство играло. Неизвестный записывал на бумагу свои мысли о работе, коллективе и начальстве. Судя по явному интересу к женщинам, был мужчиной достаточно молодым. Во второй половине начал записывать свои мысли о аномалиях и происходящем. Также упомянул о предстоящих исследованиях. Предметом исследований соматической лаборатории, где и работал хозяин блокнота, было влияние системы аномальных материалов на тело человека. Изучение следующих записей его очень увлекло. Самой интересной для Артёма деталью стало упоминание убывающей полезности характеристик. Судя по исследованиям, каждый последующий пункт давал меньше прироста своей характеристики, чем предыдущий. К сожалению, владелец записи не стал вдаваться в очень интересный вопрос, упомянув только, что в таком темпе после набора 50 единиц последующие практически перестанут давать пользу. Парень отложил блокнот. Информации оказалось мало, но даже один вычитанный факт давал много пищи для размышлений. За чтением время пролетело незаметно. За окном был уже вечер, поужинав сел за ноутбук. В первую очередь заглянул на порталпедию. Сайт опять бурлил от новых изменений, подкинутых системой. Внимательно прочитав статьи, немедленно открыл в интерфейсе системы список лучших, чтобы убедиться, что тот в очередной раз изменился. Подтвердились предыдущие домыслы о векторе изменения, направленных на расширение предоставляемой информации. Теперь под каждым ником система разместила теги, дающие информацию об общей специализации атрибутов игрока. Чёртова система раскрывала все больше и больше информации. Кому это было выгодно? Уж точно не прослойки из анонимных игроков, к которой относился и он. Если раньше Артём хоть и был в списке ладера, то далеко не на первых местах, а чего совсем не выделялся. То теперь и совокупность трех тегов, маскировка, проникновение, обнаружение сделали его ник весьма примечательным. У большинства других стоял ближний бой, либо дальний бой. Довольно редкими были теги исцеления, поддержка и защита. Попадались и его теги, но по одиночке. Он единственно имел у все три. Это может привлечь внимание. Успокаивала только большая сложность для кого-либо узнать в нем весьма примечательного игрока. Что если система продолжит раскрывать информацию и какие изменения станут следующими? Подобные мысли вызывали тревогу. Вспомнив о позывных, которыми называли друг друга грабители института, парень поискал их в списке российских игроков, но похожих не нашел. Это было ожидаемо. Пресыщенный новостями, Артем закрыл новостные сайты. Захотелось расслабиться под какой-то ненавязчивый фильм.